Впервые за три года работы в центре Наташа Рудакова согласилась на свидание. Причем сделала это публично перед всеми коллегами. И этот новый тоже оказался парнем непромах. Раз и в короли невероятно. Но больше всех ощущал себя заведенным неожиданным происшествием профессор Славгородский. Он самым последним из присутствующих предпринимал попытку пригласить очаровательную сотрудницу на один высокий прием в качестве своей спутницы и буквально покраснел как разъяренный бык, когда Наташа в безобидной форме назвала его дедушкой. Не это при том, что все в свои 52 но он выглядел как минимум на два года моложе прожитых лет. С того дня минул месяц, и вдруг какой-то новый сотрудник, им же профессором приглашенный, едва появившийся в Москве, лишат своего шефа последней надежды устроить личную жизнь. Какое свинство! И уже не в силах совладать самим собой, Славгородский перешел в психическую атаку. — Вадим Витальевич, а что вы скажете супруге? когда попытаетесь улизнуть из дома на ночь, глядя?» Профессор хотел представить свои слова как обычную шутку и придал физиономии выражение лица монаха с двадцатилетним стажем. Прохоров, засигнутый врасплох ловкой подначкой Славгородского, смерил обидчика взглядом загнанного в клетку тигра. «Какого черта!» Этот старый осел влезет в чужие дела. Ну, кто его просил встревать со своими идиотскими рассуждениями? Сейчас Наташа спросит меня, действительно ли я женат, а потом сразу же даст к всеобщему удовлетворению полный отворот. Но Наташа думала совсем иначе. Она нисколько не удивилась неожиданному нападку профессора, догадываясь о его истинной причине. а только презрительно посмотрела в его прищуренные рыбьи глаза и громко сказала. — А мне всегда казалось, Григорий Романович, что сотрудники центра не обязаны посвящать руководство в свою личную жизнь. Оказывается, я ошибалась. — Что ж, прошу прощения, господин профессор психиатрии. На следующий раз в конце каждого месяца буду класть на ваш стол Отчет о проделанной работе. Вот вчера, например, я наконец-то развелась с мужем. Наташа смотрела на Славгородского, как на размазанный по асфальту плевок. Хотя даже такое определение не вполне соответствовало всей глубине выражаемых ею по отношению к ревнивцу чувств. взорвавшийся психиатр, Вынужден был признать сокрушительное поражение. Он снова решил все списать на неуместную шутку. — Не надо так волноваться. Я совсем не хотел обижать вас, — ретировался ревнивец. — Конечно, ваши и Вадима Витальевича лично жизнь меня совсем не касается. Можете не только встречаться, Наташенька, но даже жениться. Мне без разницы. Снова взорвался Славгородский. И окончательно понял, какими нелепыми выглядят со стороны его реплики. Больше он не проронил ни единого слова в отношении личной жизни сотрудников. И не только в данный момент, но и на протяжении последующих месяцев. Профессор умел извлекать уроки из сделанных ошибок, и не повторять их в будущем. Все-таки он был асом современной психиатрии, а грош цена психиатру, не могущему совладать даже с самим собой. Вы действительно женаты? Не слишком укоризненно поинтересовалась Наташа, почему-то внимательно заинтересовавшаяся состоянием своего маникюра. — Да, уже четырнадцать лет, и дочка у меня есть, Дашенька, ей скоро три года, извините. — Надеюсь, Вадим, ваше предложение еще в силе. Брови Прохорова резко взметнулись вверх, глаза округлились, а мускулы на лице замерли. Э, — Неужели? Он не решался подумать, что Наташу, оказывается, совсем не смутило, глупо но явно целенаправленная выходка Славгородского. — Так вы все еще согласны? — больше себе, чем ей, — сказал он, и непроизвольно дотронулся до ее пальцев. Но Наташа не отстранилась, а крепко сжала их. — Все нормально. Не забудьте номер телефона. Девушка одарила собеседника такой очаровательной улыбкой, что у Вадима Витальевича исчезли последние сомнения. Она понимает, она все понимает. Микроавтобус свернул направо с широко загородного шоссе на узкую асфальтовую ленту, петляющую среди растущих вдоль самой дороги сосен и елей. И через пятнадцать минут впереди появились въездные ворота золотого ручья. Латвия остановилась перед нанесенной на дорогу широкой белой полосой с надписью «Стоп». Из расположенного за воротами КПП вышли и направились в сторону автобуса два крепких охранника с короткоствольными автоматами, оба одетые в черную форму с красными погонами. Как успел заметить Прокоров, они были старшинами. Один встал перед воротами, А второй подошел к автобусу, открыл дверцу в пассажирский салон и осмотрел пассажиров. — Доброе утро, Игорь! — бодро поздоровался Славгородский. — Здесь, как всегда, только свои... — Да, познакомься. Профессор повернулся к сидящему рядом Прохорову. — Вадим Витальевич, наш новый сотрудник. Он есть у вас в приказе. — Выйдите, пожалуйста. Охранник строго посмотрел на незнакомого мужчину в твидовом пиджаке и длинной черной кожаной кутке. Это необходимо. Прохоров встретился глазами с Наташей, и она, чуть растянув уголки тонких накрашенных губ, согласно опустила веки. Для Вадима Витальевича в данный момент не могло бы существовать лучшего подтверждения. Инженер встал, подернул куртку и вышел из салона. — Какой замечательный воздух! — подумал он, полной грудью вздохнув, — ни с чем не сравнимый запах леса. И какое великолепное место для работы, и не то что в Саратове! — За мной, пожалуйста. Охранник пошел по направлению к одноэтажному зданию из красного кирпича. Прохоров направился за ним... С интересом отметив про себя, что вся прилегающая к забору территория, между ним и лесом, была тщательно перепахана, так же, как нейтральная полоса государственной границы. Они минули металлическую дверь с глазком и оказались в помещении КПП. Ваше имя, фамилия, отчество. Сидящий за столом лейтенант цепким взглядом оглядел вошедшего незнакомца с головы до ног. — Прохоров, Вадим Витальевич. — Откуда прибыли? — Из Саратовского радиотехнического оборонного НИИ. — Положите ваши пальцы вот сюда. Летенант указал на странный плоский прибор, лежащий перед ним и подключенный к стоящему рядом компьютеру. Прохоров растопырил пальцы правой руки и, прикоснувшись к теплой, похожей на матовое стекло пластине, Перевел взгляд на монитор. На нем тотчас же появились отпечатки его пальцев, и загорелась синяя надпись «Идентификация завершена». — Спасибо. Лейтенант достал из ящика стола небольшую пластиковую карточку и протянул ее новому сотруднику экспериментального исследовательского центра. — Можете возвращаться в автобус, Вадим Витальевич? Поздравляю с назначением на должность начальника радиотехнического отдела.